Глава четвёртая. Великосветская леди. Поначалу школа оказалась именно такой, как мечтали мы с Анитой. Располагалась она в старинном особняке из красного потемневшего кирпича, с густо увитыми плющом стенами. Но ну, вы наверняка много раз видели такие особняки в кино или на фотографиях: величественные, слегка мрачные, окружённые ухоженным парком. А на заднем плане холмы и рощи, луга и пруды какие-нибудь. Очень красиво. Что уж там. Они те, разумеется, больше всего нравилось изучать в школе поэзию, классическую литературу, мифологию и прочую ерунду. Меня же больше интересовали вещи более существенные, например, титулы и звания и то, как они влияют на положение человека в обществе. Мы саниты Обе одинаково любили уроки музыки и рисования. А вот насчёт французского расходились. Они-то обожала его. Это было заметно ещё во время наших домашних занятий с мис Прикет. А я терпеть не могла. А ещё нам нравилось гулять в свободное время по парку, где вдали от чужих ушей можно было всласть посплетничать о других девочках и о наших преподавателях тоже. Здесь я должна внести небольшую поправку. Да, гулять мы любили обе, но по-разному. Анита искренне наслаждалась природой, часами могла просто сидеть и смотреть на деревья или на листья, плывущие по ручью, который мы с ней обнаружили во время одной из прогулок. Любила наблюдать за живущими в парке птицами и белками. Мне, откровенно говоря, на все эти природные красоты было глубоко наплевать. Прогулки были для меня способом хоть на время сбежать куда-то от тупых, бездарных девиц, вместе с которыми нам с Анитой приходилось учиться. Эти идиотки не думать, не говорить не могли ни о чем, кроме как и в своем будущем замужестве. Такая уж программа была заложена у всех у них в голове — окончить школу, быть представленной в свете, поскорее найти там богатенького мужчину, желательно со связями, и выскочить за него замуж. Всего за несколько первых проведенных в школе дней я поняла, что девушки из моего, как говорится, круга, ходят в школу вовсе не за тем, чтобы стать лучше, больше узнать об окружающем мире или хотя бы ради приключений. Нет. Единственной целью всех девиц, с которыми приходилось учиться нам с Анитой, было научиться вести себя так, чтобы ловче подцепить жениха. Что ж, в школе их научат. Конечно, вести за столом как бы умные разговоры со своими как бы умными гостями, но к серьёзным разговорам, которые ведут после обеда за портвейном и сигарами мужчины, их не допустят никогда. Серьёзные и настоящие разговоры они только для мужчин. Они могут обсуждать между собой положение дел в мире, рассказывать о тех местах, где они побывали, и о прочитанных ими книгах. А жоны их должны оставаться в гостиной и болтать между собой о всякой ерунде. О погоде в основном, или о том, какую вилочку сейчас принято подавать для омаров, а какую для лобстеров. И чем дольше я оставалась в академии мисс Аптерн для юных леди, тем тоскливее мне становилось рядом с её ученицами. Глупыми, жадными и безжалостными в погоне за своим убогим счастьем. И чем дальше, тем сильнее я начинала понимать, что такая жизнь не по мне. Не такой жизни я для себя хотела. Нет, и нет. Я хотела быть свободной, как птица, не прикованной ни к дому, ни к мужу, делать то, что мне захочется, и когда захочется. Если ты замужем, всё это становится совершенно невозможным. Разве только удастся найти такого мужа, каким был мой папа, но это же уникальный случай. Таких мужчин на всем белом свете раз-два и обчелся. Нет, я не думала, что мне может так повезти. Кроме того, мне, в отличие от большинства учившихся в Академии мисс Апторн девиц, вовсе не было никакой необходимости спешить замуж. Зачем мне богатый жених, если у меня и без этого денег хватает? Ведь папа завещал мне всё своё состояние и фамилию де Вильф при дачу. Наконец, у меня была Анита, и кроме этой моей лучшей подруги, мне никто не был нужен. Несмотря на нетрадиционные для академии представления о будущем и неприязнь, которую я испытывала к своим однокашницам, учиться мне нравилось, даже очень. Нравилось чувствовать как постепенно становишься утончённой, воспитанной леди из высшего общества. Нравилось учиться вести застольные беседы, изучать искусство вовремя уводить в сторону разговор, который принимает неприятный, неловкий или даже опасный оборот. Я с удовольствием училась тому, как избегать прямых ответов на прямые вопросы и вроде бы ответить, но так туманно чтобы ничего понятного не было. Интересное и очень полезное искусство, должна вам заметить. Да. Я не стремилась замуж, но это не означало, что мне не хочется научиться правильно держаться в любых ситуациях и ловко выходить из них. Хотелось, ещё как хотелось. Я надеялась, что мамочка будет гордиться мною. И возможность порадовать её у меня неожиданно выдалась где-то в середине первого школьного семестра. Я ещё ни разу не видела маму после папиной смерти. А тут вдруг она решила навестить меня в мой день рождения. Анита, я немного нервничаю из-за встречи с мамой. Это была суббота. И мы с моей лучшей подругой сидели в саду, грелись на редко появлявшемся в то время на небе солнышке. Сидели мы на прихваченном с собой одеяле, а Анита ещё догадалась прихватить несколько сэндвичей и кексов, которыми мы сейчас неспеша наслаждались, жмурясь от ярких солнечных лучей. Эти сэндвичи и кексы были маленьким подарком Аниты на мой день рождения. А что вы с ней собираетесь делать, когда она приедет? спросила она. Мама поведёт меня обедать в Критерион, ответила я. Это будет круто. Я надену своё лучшее платье. Жду не дождусь, когда же увижу её. Моя лучшая подруга вдруг взглянула на меня с тем же выражением, что и мис Прикет, когда речь заходила о моей маме. "В чём дело, Анита? Ты тоже сможешь пойти с нами? Я не хочу бросать тебя на весь вечер в одиночестве". "Нет, Круэлла", ответила Анита, поправляя наброшенную на её плечи шаль. Ты должна побыть вдвоём со своей матерью. Вы же столько времени не виделись, целую вечность. Нет, нет. Вам просто необходимо побыть наедине. Ну, хорошо. А ты-то что будешь делать весь вечер? спросила я. Мне было неприятно думать, что Анита пробудет всё это время одна или ещё хуже в компании с этими идиотками, от которых я не смогу уберечь её. Ничего. Домашку сделаю. почитаю. Всё как обычно. ответила Анита, срывая какие-то белые цветочки и сплетая их в стебельки. Может, в историю принцессы Тюльиб загляну, узнаю, как у неё дела. Только смотри, далеко вперёд без меня не читай, ладно? А то я тебя не догоню потом, попросила я. Да ладно, Кроэла. Мы с тобой все эти истории 100 раз читали. Не нужно тебе будет меня догонять. Итак, всё наперёд известно. Она надела мне на голову сплетённый из белых цветочков венок. Ну вот. Теперь ты выглядишь как принцесса в короне. Желаю тебе приятно провести вечер со своей мамой. Позже, тем же вечером Анита помогла мне собраться. Я перебрала буквально все свои платья, пока выбрала нужное. И не забудь свою меховую шубку кроэла, напомнила мне Анита. Твоей маме Будет приятно увидеть тебя в ней. Анита протянула мне шубку. Я же нервничала, очень сильно нервничала. Ведь я так давно не видела маму и знала, что она была расстроена из-за меня, когда мы с ней расставались. Я боялась, что мамочка поверила тому, что ей рассказала та противная медсестра. Будто папочка из-за меня умер. Я, разумеется, постаралась как можно дальше отбросить эту мысль. поцеловала Аниту в щёку и пошла вниз ожидать машину. Машина приехала, но в ней была не мама, а мисс Прикет с кучей пакетов, свёрток и корзинок с едой. Взгляд у моей гувернантки был хорошо знаком мне, сочувствующим и печальным. Короче говоря, свой семнадцатый день рождения я отметила в своей комнате в компании мисс Прикет и Аниты. Мы ели вкусности, которые приготовила для меня миссис Бэдли, разговаривали, смеялись и читали до поздна. Отличный это был вечер. Я провела его с двумя самыми любимыми мною людьми, зная при этом, что и мама любит меня тоже. А как иначе, если она столько замечательных подарков мне прислала? Хотя на первый взгляд этого и не скажешь, Но Анита была не на месте в Академии мисс Аптерн для юных леди. Хотите вы того или нет? Да, она прекрасно успевала по многим предметам, однако самые главные, на мой взгляд, науки считала глупыми и даже презирала их. Чушью называла. А ведь при этом она была хоть и маленькой, но умненькой, неприметной, но отнюдь не серой мышкой. Нет. Она была милой, отзывчивой, наблюдательной, как и подобает юной леди, но при этом никогда не кривила душой и говорила то, что думает. Не любила и не могла приспосабливаться, лавировать, и если бы не моё покровительство, не моя защита, наши идиотки съели бы её с живьём и даже косточек не оставили. К счастью, мы с Анитой практически всё время были вместе, и комнаты у нас была только на двоих. Об этом позаботилась моя мама. Остальные девочки жили по 4 человека в комнате. Но мама перечислила академии такое солидное пожертвование, что одним словом мы с Анитой жили вдвоём. Одна из стен нашей комнаты была почти полностью застеклена, и из окон открывался прекрасный вид на школьный сад. Сама же комната была достаточно просторной, чтобы в ней хватало места для двух кроватей под балдахинами. двух плетёных шкафов, двух туалетных столиков, да ещё остался уголок для чего-то вроде уютной крошечной гостинной, где мы с Анитой могли выпить чаю перед сном или поболтать немного перед тем, как спуститься вниз на завтрак в общую столовую. Хотя мне с первых дней не понравились наши одноклассницы, я всё же надеялась на то, что ошибаюсь. Всё ещё надеялась найти среди них хотя бы одну такую же девочку, Канита, и я сама, чтобы включить её в нашу тесную дружную компанию. В поисках новой подруги я решила начать с создания клуба любителей книг. Проведя в школе несколько первых недель, я поделилась этой своей, блестящей, по моему мнению, идеей с Анитой. Что на это скажешь, Анита? Согласись, это неплохой способ познакомиться кое с кем из других девочек, а? Спросила я. рассказав ей о придуманном мной клубе. Было это утром, когда мы собирались спускаться на завтрак. Но Аниту моя идея особого впечатления, кажется, не произвела. Мне кажется, ты ненавидишь всех остальных девочек Круэлла. Разве они больше уже не избалованные дочери подруг твоей матери? Всё верно, в большинстве своём они такими и были. Некоторых из них я знала ещё до школы, с детства. Однако, как выяснилось, знала не слишком хорошо. Не по-настоящему. Не так, как знала Аниту. Как правило, с теми девочками у нас иногда бывали лишь короткие встречи и разговоры, когда наши матери брали нас с собой в свет. И всё же, была среди них одна девочка, которую я знала достаточно хорошо. Арабелла, дочь лучшей подруги моей мамочки. Нельзя, правда, сказать, что я дружила с Арабеллой. Если честно, я её вообще терпеть не могла. Я всегда делала всё возможное, чтобы они с Анитой не пересекались, ни тогда, ни здесь в школе. Ведь стоит Арабелле узнать о том, что Анита не из нашего круга, как здешние великосветские девицы заклеймут мою лучшую подругу. А Анита, в свою очередь, держалась в школе так отчуждённо, что её легко можно было принять за титулованную юную леди. Хотя на самом деле она просто была очень застенчивой и думала в основном только об учёбе. Избалованные, конечно, но вдруг нам всё-таки удастся найти среди них хоть кого-то, кто любит те же книги, что и мы, сказала я. Я нарисую плакат о нашем клубе и повешу его на доску объявлений. Ну хорошо, пиши, вздохнула Анита. Посмотрим, что из этого получится. Мы с ней спустились в столовую, нашли свой излюбленный столик в углу, где обычно садились. Столик этот был хорош тем, что стоял поодаль от Арабеллы и её кошмарных подружек. Я принялась писать объявление, Анита с головой ушла в книгу, и тут прозвучал хорошо знакомый мне гнусавый голос. Доброе утро, Круэла. А это кто с тобой? Её я что-то не припоминаю. Я подняла голову, Чувствуя, как у меня всё сжимается внутри. Привет, Арабелла. Это моя подруга Анита. Анита оторвалась от своей книги и тоже подняла голову. Арабелла по-прежнему носила на голове локоны, длинные, светлые, они своими мягкими завитками обрамляли её личико с безупречной бледной кожей и блестящими глазами. Глаза Арабеллы казались сделанными из синего стекла, а вся она Очень напоминала фарфоровую куклу, красивую и пустоголовую. А зная характер Арабеллы, я могла бы сказать и по-другому. Это было маленькое чудовище в обличии ангела. Арабелла, как я уже говорила, была младшей дочерью одной из лучших подруг моей мамы. Поэтому мы с ней знали друг друга с самого детства. Но мне вовсе не улыбалось возобновлять наше знакомство здесь, в школе. В своё время моя мамочка и её лучшая подруга леди Слептон, мать Рабеллы, очень хотели сделать такими же лучшими подругами и нас. Но ещё с раннего детства мне стало ясно, что у нас с Рабеллой нет ничего общего. Собственно говоря, ничего общего не было у меня также и со всеми остальными дочками маминых подруг. Правда, Арабелла Мне всякого сомнения была самой худшей гадюкой в этом террариуме. Ах, да. Теперь припоминаю, ухмыльнулась Рабелла. Твоя маленькая ручная зверушка. А что это у тебя, Круэлла? спросила она, глядя на объявление, над которым я работала. Я хочу создать читательский клуб, пояснила я. Ты что, всё ещё читаешь глупые волшебные сказки, как в детстве? спросила сквозь смех арабелла про эту дурацкую принцессу, как её? Ах, да, Тиюлеп. Ты когда-нибудь слышала о принцессе Тиюлеп? Я никогда ничего о ней не слышала. Нет такой принцессы. Выдумки всё это. А я всё равно по-прежнему люблю истории о ней, упрямо ответила я. И они-то тоже. О, ну тогда вы, как говорится, два сапога пара. Снова захихикала арабелла. Но я не думаю, что вам удастся найти ещё кого-нибудь, кто захочет вступить в этот ваш клуб любителей детских сказок. И вообще, книги читать время по пусто терять, так я считаю. Между прочим, от чти не зрение портится. Слышишь, Анита? Будешь много читать, постареешь раньше времени и очки наденешь. Вот с такими стёклами. Я не думаю, что ты права, Арабелла, спокойно ответила Анита. Вновь погружаясь в книгу, я буквально слышала, как крутятся скрепят в голове Арабелы шестерёнки, как пытается она придумать, чтобы ей такое умное сказать, чтобы за собой последнее слово оставить. Пытается, но не может. И тогда я решила просто свернуть этот неприятный разговор. "Прости, Арабелла, сразу после завтрака у нас занятия с мисс Бабл, и они-то хотят подготовиться к уроку". "Ой-ой-ой!" фыркнула Рабелла. В таком случае не смею вас больше утомлять своим присутствием, подруги. Увидимся в классе. И она ушла, гордо тряхнув на прощание своими светлыми локонами. Ну, дура, что с ней возьмёшь? Поздравляю с началом, сказала я. У нас, кажется, уже появилась новая подруга. Анита ничего на это не ответила. Я знала, что её совершенно не интересуют новые подруги. Знакомство, что ей кажется смешной и обречённой на провал моя попытка выудить хотя бы одну нормальную девчонку из этого болота тупиц и идиоток. Аните было не до этого. Она стремилась выжить всё, что только можно, из представившихся ей возможностей, получить хорошее образование. Это желание учиться резко выделяло Аниту среди остального школьного планктона. Впрочем, Об этом я тоже уже говорила, так что повторяться не стану. После завтрака мы отправились на занятие к мисс Бабл, обсуждать книгу, которую так прилежно изучала Анита во время завтрака. Аниту мисс Бабл всегда вызывала неохотно, хотя она, как правило, оказывалась единственной, кто поднимал руку, желая ответить на заданный вопрос. Ну что же, Если больше нет желающих, тогда мис Анита, прошу вас. В своих книгах мисс Остин очень тонко и тщательно анализирует различия между социальными классами на примере своих главных героинь. В основном, у неё это молодые женщины, имеющие очень скудные перспективы продвижения в обществе или вовсе не имеющие их. Наши дуры сидели не мигая, И, наверное, не понимая и половину из того, что она говорит. Они были похожи на замерших перед волком кроликов. А волком, разумеется, была Арабелла Слептон. Она была умнее остальных девочек и по праву считалась их главарём. У Арабеллы всегда находилось ядовитое словечко или презрительный взгляд, которым она награждала Аниту, когда та отвечала перед классом. Ну и после сегодняшней встречи за завтраком стало ясно, что теперь-то уж Арабелла молчать не станет и сделает всё, чтобы унизить Аниту. Да уж, тебе ли не знать, каково живётся молодой женщине, у которой мало или вовсе нет перспектив, верно, Анита? Высокомерно процедила Арабелла, и я моментально вскочила с места. Что ты знаешь? Кто тебе это сказал? крикнула я. Да все знают, Круэлла, рассмеялась в ответ Арабелла. Просто решила сама на неё взглянуть и теперь уж точно убедилась, что Анити не только хорошего происхождения не хватает, но и светских манер тоже. Замолчи, Арабелла Слэптон. Немедленно возьми свои слова назад, или я покажу тебе, что на самом деле значит моё имя. Арабелла ухмыльнулась так, словно я ей царский подарок сделала. А знаете, пожалуй, так оно и было. Мисс Бабл капризно воскликнула Арабелла. Вы слышали, что только что сказала Круэлла? Она мне угрожала. Что вы намерены с этим делать, мисс Бабл? Да-да. Что вы намерены предпринять, мисс Бабл? ехидно спросила я. Что я намерена предпринять? Я намерена отправить вас к директрисе мисс Круэлла. Вступайте к ней немедленно. Вы шутите, наверное. Оторопела я, но оказалось, что мисс Бабл говорила вполне серьёзно. Я вовсе не шучу, подтвердила она. Леди не имеет права угрожать другим. Щеки у мисс Бабл раскраснелись, и она стала похожа на нашу кухарку, миссис Бэдли. Это заставило меня расхохотаться, и тогда мисс Бабл спросила: Позвольте спросить, Что вас так рассмешило, юная леди? Это заставило меня рассмеяться ещё сильнее. Просто поверить не могу, что вы собираетесь и впредь позволять Рабелле оскорблять других и посылаете меня к директрисе, чтобы защитить её, а не Аниту. Сквозь приступы смеха выдавила я. На самом деле я была ужасно зла, но не могла показать этого перед Рабеллой. Не хотела порадовать её Ведь она того и добивалась, чтобы разозлить меня, не правда ли? Так что смех теперь был моим прикрытием, и я продолжала смеяться. Не понимаю, что уж такого обидного в том, когда вам говорят правду, мисс Круэлла. А теперь немедленно покиньте мой класс. Лицо мисс Бабл с каждой секундой всё больше краснело, а я всё больше теряла терпение и готова была сорваться. Правду говорите? Резко перестав смеяться, ледяным тоном спросила я: "Ну так вот вам правда. Как смеете оскорблять Аниту вы, числавная маленькая выскочка?" Круэлла, прошу тебя, Круэлла. Это уже была Анита. Она встала со своего места и положила руку мне на плечо. "Анита, она всегда спасала меня от меня самой. Круэлла, остановись, пожалуйста. Всё в порядке. Давай выйдем отсюда." Да, да. Выйдите отсюда, Оби, и прямиком в кабинет директрисы, прошептала мисс Бабл. До кабинета директрисы мы, естественно, не добрались в тот раз во всяком случае. Слишком зла я тогда была, чтобы идти ещё куда-то. У меня в ушах продолжал звенеть смех, которым провожали нас эти тупые курицы, когда мы выходили из класса. Да кто они такие, чтобы смеяться над тобой? хыркнула я и тут же продолжила, не давая Ани те возможности ответить и обсуждать твои перспективы. Да какое им до этого дело, а? И эта дура ещё. Какое она имела право выставлять тебя из класса? Никакого. Я вовсе не стесняюсь своего происхождения, Круэлла. Но, может быть, тебя оно смущает. Ты уверена, что я не ставлю тебя в неловкое положение? Не расстраиваешься из-за этого? Точно. Я резко остановилась, посмотрела Аните прямо в глаза и ответила, взяв её за руки. Нет. Конечно, нет, Анита. И перестань глупости говорить. Ты моя подруга. А если меня кто-то и смущает, так это Арабелла. Идиотка и трепло. Надеюсь, ты понимаешь, почему мы с ней никогда не дружили. Да, я её хорошо помню. хмыкнула Анита. Она всегда была ужас, что такое, даже в детстве. Интересно, её задевает то, что вы не стали подругами. Могу поспорить, что она ревнует меня к тебе, сказала я. Иначе с чего бы ей так стараться принизить тебя перед всем классом? Улыбка на лице Аниты погасла. Так ко мне относятся не только Арабелла, но буквально все в этой школе, сказала она. включая учителей. Плохие учителя смотрят на меня холодно, хорошие с сочувствием. И абсолютно все знают, что здесь я нахожусь только благодаря тебе. Позднее, довольно скоро стало ясно, что слухи о недостаточно высоком происхождении Аниты бродит по школе уже довольно давно. Несмотря на то, что Анита ко всем относилась одинаково хорошо, на неё в школе всё чаще начинали смотреть с презрением, причём не только дуры ученицы, но и кое-кто из преподавателей. А у меня здесь совершенно не было друзей, чтобы защитить её с их помощью. Одним словом, мы стали в этой школе чужаками, изгоями. Только не подумайте, что это меня расстраивало или задевало. Нет. Из нашего класса мне ни одна девочка не нравилась. Не хотелось мне ни с кем из них дружить. Учителя Да плевать я на них хотела, если честно. Да кем они по сути были? Эти учителя во главе со своей директрисой. Прислугой, лакеями, которым слегка повезло в этой жизни. Ладно, допустим, что кое-кто из них был родом из достаточно хорошей семьи или оказался в тех же самых обстоятельствах, что и Анита. Но всё равно они оставались не больше, чем серединка наполовинку. А раз так, то какое они имели право они-то осуждать. Между тем, постепенно нас с Анитой начали травить. И теперь я проводила в кабинете директрисы больше времени, чем в классе. От директрисы, должна я вам заметить, проку и помощи не было никакой. На деле она оказалась такой же несносной выскочкой, как другие учителя, и такой же напыщенной, бестолочью, Как наши одноклассницы. Сейчас я смеюсь, вспоминая тот день, когда меня в очередной раз вызвали в кабинет директрисы. Записку с требованием явиться туда принесли в класс во время урока Miss Babbel. Все наши девицы сразу навострили ушки, заблестели глазками, узнав, что меня вызывают. Думаю, что они получали сейчас ничуть не меньшее удовольствие, как если бы им предложил свою руку и сердце какой-нибудь позолоченный сундук. Они с нескрываемой радостью уставились на меня и ждали, что будет дальше. Крысы. А в чём собственно дело, мисс Бабл, поинтересовалась я. Полагаю, вам следует отправиться в директорский кабинет и самой там всё узнать, мисс Крюэлла. Со скрытой усмешкой ответила она. Что и говорить, После той нашей стычки с Арабеллой, мои отношения с классом, ну вы сами понимаете. Наши гадюки то и дело пытались ужалить Аниту, а мисс Бабл не делала ровным счётом ничего, чтобы приструнить их. Они хотели войны? Ну что ж, я готова была им её устроить. В кабинет к директрисе я направилась не сразу, Заглянула сначала в нашу с Анитой комнату, надела подаренные папой нефритовые серьги, накинула подаренную мамой меховую шубку. Я собиралась поговорить с директрисой на чистоту, а для этого мне хотелось выглядеть безупречно. Именно так поступала моя мамочка, когда собиралась поставить кого-то на место. «Вы вновь к мисс Апторн, мисс Круэлла?» скучным голосом спросила меня сидевшая в приёмной пожилая секретарша. Да, именно так и звали нашу директрису, мисс Аптерн. Ей самой это имя казалось шикарным, а по мне, так было самым заурядным, простецким, как и сама директриса, выскочка, вородившая нос ото ниты, когда нас с Нею вызывали в этот кабинет вдвоём. Итак, «Мисс Фрампи Пантс» — именно так звали секретаршу, язык сломаешь, верно? — открыла дверь и впустила меня в кабинет. Мисс Аптерн, директриса наша, сидела за своим столом в простом, хотя и с претензией на моду десятилетней давности коричневом костюме двойки. А на голове у нее топорщилась шляпа. Больше всего, похожая на дохлую куропатку, с торчащими во все стороны перьями. «Ужасная шляпа», между нами говоря, «чудовищная». Казалось, что от этой шляпки, как и от ее платья, несет нафталином, словно из сундука с залежавшимся тряпьем. Сейчас директриса старательно, хотя и не слишком умела, изображала страшную занятость и кипучую деятельность. долго перекладывала какие-то лежавшие перед ней бумажки, бегала во все стороны глазками, не поднимая их от стола, заставляла меня ждать, стоя перед ней и надеялась, что от этого я начну нервничать. Я же только всё больше злилась, наблюдая за тем, как суетится эта дура. Это серединка наполовинку. Нет. Нет. Меньше даже. Четвертинка. Наконец, она подняла голову, И забормотала, глядя на меня своими маленькими мышинными глазками-бусинками. Мисс Крюэлла, мне доложили, что вы снова нарушали порядок во время урока мисс Бабл. Она очень забавно выглядела. Эта мисс Аптерн, такое чучело, только на огороде ставить, ворон пугать. Совершенно верно, мисс Аптерн. Непорядок на уроке мисс Бабл действительно случился. Остальные ученицы снова начали вести себя ужасно по отношению к Аните. Они с Бабл, как всегда, ничего не сделала, чтобы остановить их. Кроме того, она перестала вызывать Аниту к доске. И я не понимаю, почему мисс Бабл игнорирует её. Ведь Анита единственная в классе, кто может достаточно внятно ответить на вопросы учительницы, потому что только она тратит время на подготовку к уроку. а не на пустые сплетни», — сказала я. Куропатка на голове мисс Апторн затряслась, словно собиралась взлететь. И я, наверное, не смогла бы сдержать смех, если бы только не увидела, как скривилось лицо директрисы, когда я произнесла имя Аниты. После этого я еще сильнее разозлилась на эту женщину. «Честно говоря, мисс Круэлла», Я не понимаю, что вас так сильно связывает с этой девицей. Вы уже много раз успели побывать в этом кабинете, и всё из-за неё. Поймите, она во всех отношениях ниже вас, Крюэлла. Право слово, я не понимаю, что вы в ней нашли. Она здесь получит только образование и не более того. Вы улавливаете мою мысль? Не сомневаюсь, что вы были с ней дружны в детстве. Но пришла пора понять, что выйдя в свет, вы сразу же окажетесь в совершенно разных кругах. Вас ждёт высшее общество, её, ну, сами знаете. Так вот, мне очень прискорбно видеть, что вы с таким пренебрежением относитесь к юным леди. которые станут вашим будущим окружением, мисс Круэлла. Ани, а не это ваша подруга. Я отметила, что за всё это время мисс Аптерн умудрилась ни разу не назвать Ани ту по имени. Вот как ненавистно она ей была. Анита моя лучшая подруга и близкий друг нашей семьи, сказала я. Моя мама будет очень сильно огорчена. Когда узнает о том, как плохо здесь относитесь к Аните вы и ваши подчинённые, не говоря уже о том, что здесь даже ученицам позволяют насмехаться и оскорблять её. Не знаю, кто именно начал распространять сведения о социальном положении Аниты, но полагаю, что её происхождение не имеет никакого отношения к образованию, за получение которого, замечу, ваша школа получила деньги от Пекунов Аниты. Ну, если на то пошло, мисс Круэлла, то в некоторых обстоятельствах жизни Аниты сообщила мне ваша мать. До поры до времени она позволяла вам дружить с этой девочкой, но теперь желает, чтобы Аниту поставили на место. Ваша семья сделала нашей школе такие щедрые пожертвования, что я подумала, мисс Круэлла, подумала, что это самое малое, что я могу сделать, чтобы выполнить пожелание вашей матери. Я была потрясена. Я была в шоке, но сумела сдержать себя в руках и ответила, не моргнув глазом. Хотя мне очень хорошо известно о переживаниях и опасениях моей матери мисс Аптерн, я, тем не менее, убедительно прошу вас поговорить со своим персоналом и потребовать, чтобы они относились к Ните с должным уважением. Если это не будет сделано, я лично позабочусь о том, чтобы эта школа никогда больше не получала пожертвований. Никаких и ни от кого. Мисс Аптэрн хохотнула, от чего дохлая куропатка у неё на голове вновь закачала крыльями. Как мне удалось при этом не расхохотаться, сама не знаю. Нет, директриса точно не понимала, с кем она связалась. Что ж, беря пример с мамочки, я взяла инициативу в свои руки и сказала, не дав директрисе досмеяться. Ваша школа в сущие недоразумение. Правда, правда. Это же смешно, когда какие-то лакеи, вроде вас и ваших подручных, берутся учить меня, как мне вести себя в высшем обществе. Куда таким, как вы, дорога навсегда заказана. Это балаган какой-то. Да как вы смеете носы свои воротить от Аниты, если вы еще ниже ее по своему положению? И пора бы вам понять одну простую вещь. Достаточно мне сделать один телефонный звонок моему адвокату, как все пожертвования в вашей школе прекратятся. Немедленно и навсегда. Я вынула из своей сумочки визитную карточку сэра Хантли и добавила, кладя её на стол. Вот, при желании можете сами позвонить Сэру Хантли, и он вам подтвердит мои слова. А теперь с вашего позволения, мисс Аптерн, я вас покину. Мне ещё нужно сегодня пару писем написать, несколько звонков телефонных сделать, да и чемоданы пора паковать, к отъезду на зимние каникулы готовится. Мисс Аптерн тяжело опустилась на свой стул. Она была раздавлена. Да, Это, пожалуй, самое подходящее здесь слово раздавлена. Беззвучно, как рыба, разивая рот, она таращилась на визитную карточку сэра Хантли. А в это время шляпа птицы на её голове таращилась на меня. Пожалуй, можно было считать, что своей цели я добилась. Очень жаль, что у меня раньше не хватало смелости на это. Теперь же я хотела Лишь чтобы новый случай проявить свою смелость, предоставился мне как можно скорее. Я чувствовала себя такой сильной, властной даже в тот момент с папиными серьгами в ушах и маминой шубкой на плечах. Как хорошо, что мамочка посоветовала мне взять эту чудесную шубу с собой в школу. Именно тогда, в ту минуту я поняла, что такой сильной становлюсь благодаря своему роскошному потрясающему внешнему виду. Точь в точь, как моя мамочка. Мне не терпелось поскорее увидеть Аниту, чтобы всё ей рассказать. Я повернулась, собираясь уйти, но меня остановил голос мисс Аптерн. Мне очень жаль, что я всё неправильно поняла, мисс Крэвелла. Разумеется, я прислежу за тем, чтобы впредь в моей школе к мисс Аните относились с должным уважением. Это будет сделано, можете не сомневаться. Не утруждая себя тем, чтобы обернуться, я просто бросила на ходу. Посмотрим, что вы сделаете. Так вы пока что не станете звонить своему адвокату мисс Круэлла тоненьким, совершенно не похожим на её обычный параходный бас голоском пропищала директриса. Вот тут уж я позволила себе, если не повернуться целиком, то хотя бы взглянуть на нее через плечо, и ответила. «Нет, мисс Апторн, если я увижу, что к Анити стали относиться с подобающим уважением, я звонить сэру Хантли не стану». А затем, не в силах отказать себе в удовольствии сыпануть еще немного соли на рану, добавила с улыбкой. «Более того, я прослежу, чтобы с моего счета вам было перечислено немного денег». «Купите на них себе новую шляпку». Затем я широким, много раз подсмотренным у мамочки жестом запахнула на себе меховую шубку и величественно выплыла из кабинета. Я была великолепна и отлично понимала это. Безо всякой лишней скромности и стыда признаюсь, что была в тот день очень довольна собой. Горда да нельзя. Ведь я не просто вступилась за свою лучшую подругу, но нашла при этом способ сделать так, чтобы впредь в этой школе относились к ней с подобающим уважением. Но права-то в конце, тем не менее, оказалась мисс Аптерн. Очень молодой я тогда еще была, вот и позволила своей детской любви ослепить меня. Не видела и не понимала тогда Аниту так, как теперь». Мы с Анитой сидели в нашей комнате и дружно смеялись, пока я рассказывала ей о своём походе к директрисе. Ах, Анита, видела бы ты, каким у неё лицо при этом сделалось. Её всё трясло от страха и злости. Я буквально каждую секунду ждала, что у неё с головы эта дурацкая шляпка свалится. Но ты ведь не сказала директрисе, чтобы она себе новую шляпку купила? Спросила Анита. глядя на меня округлившимися от весёлого ужаса глазами. А вот и сказала. Сказала: "Представь себе, круто, да?" И мы продолжали громко смеяться. Так громко, что, наверное, мешали девочкам в соседней комнате. Но меня это не волновало. Там за стенкой всё равно жили тупые твари. Ни у кого из них в семье не было столько денег, как у меня. Кто они такие, чтобы совать свой нос в наши с Анитой дела, к инфузории. И уж если кто на кого и будет смотреть сверху вниз, так это я на них, а не они на меня.